Четвертое. В чем состоит и в чем должна состоять роль научной культуры в жизни общества? Это лекция, которую Фейнман прочитал ученым на Галилеевском симпозиуме в Италии в 1964 году. Фейнман говорит о влиянии науки на религию, на общество и на философию часто подтверждая свои слова ссылками на титаническую работу Галилея и его глубокие терзания, а также предупреждает, что положение ученого обязывает сомневаться в том, что определяет будущее цивилизации. «Пусть вас не смущает мой костюм. Это действительно я, профессор Фейнман». «Я обычно читаю лекции без пиджака, но когда сегодня утром выходил из гостиницы, жена сказала, «Ты должен надеть костюм». Я ответил, что обычно читаю лекции без пиджака, на что она возразила, «Да, но сейчас ты будешь говорить не весь о чем, поэтому нужно произвести хорошее впечатление». «Итак, я надел костюм». Я собираюсь говорить о предмете, подсказанном мне профессором Бернандини. Примечание. Председатель конференции. Конец примечания. В самом начале я хотел бы сказать, что, по-моему, определить место научной культуры в современном обществе не значит решить проблемы современного общества. Существует множество проблем, с которыми нельзя справиться, исходя из положения науки в обществе. Только в сновидениях можно предположить, что ответ на вопрос, насколько идеально наука и общество подходят друг к другу, так или иначе является решением всех проблем. «Пожалуйста, поймите меня правильно» что, хотя я и предлагаю некоторую модификацию взаимоотношений науки и общества, я не жду от нее решения общественных проблем. Мне кажется, современному обществу угрожает целый ряд серьезных опасностей. На одной из них я хотел бы сконцентрировать внимание, она будет фактически центральной темой моего обсуждения, хотя существуют многочисленные небольшие дополнительные проблемы. Главная тема моей лекции, а я полагаю, что это одна из величайших опасностей современного общества, это возрождение и распространение идей контроля над челобеческой мыслью. Так делали Гитлер или Сталин во время их пребывания у власти или католическая религия во времена Средневековья или современной Китая. Думаю, что основная угроза кроется в расширении контроля в том, что он может охватить весь мир. В дискуссии об отношении науки к научной культуре общества самым очевидным аспектом, первое, что сразу приходит в голову, оказывается применение науки. Применение — это тоже культура. Однако я не собираюсь говорить о применениях не по каким-то особо причинам. Я ценю, что все популярные дискуссии по вопросам отношения науки и общества почти полностью сосредоточены на применениях к науке и, более того, на моральных вопросах, которые ученые в какой-то мере затрагивают в работе, когда они рассматривают ее применение. И все-таки я не буду говорить о них поскольку существует много других проблем, которые пока не обсуждались в обществе, и чтобы немного взбодрить вас, я хотел бы обсудить эти проблемы, взглянув на них с несколько иной точки зрения. Я буду, однако, затрагивать некоторые аспекты применения науки, которые, как вы понимаете, наука создает силой своего знания, силой, порождающие осязаемые предметы. Вы можете создавать предметы только после того, как почерпнули научные знания о них. Но наука со всей своей мощью не дает рекомендации, как противопоставить добро и зло. Давайте рассмотрим простую жизненную схему. Кроме очевидной силы науки – не существует никаких инструкций, отвечающих на вопрос о ее применении. Это исключительно проблема организации ее применений, проблема получения максимальной пользы, а не вреда. Правда, иногда люди науки пытаются говорить, что не несут ответственности за применение науки так как ее применение — это только право сделать что-либо, не зависящее от того, что вы делаете в науке. В некотором смысле это верно. Человечество должно осуществлять контроль за мощью науки, за ее разумным применением, независимо от возможных трудностей, связанных с желанием разгадать, как контролировать силу, чтобы она приносила добро, а не зло. Думаю, что... Большинство здесь присутствующих физики и, следовательно, оценивают проблемы общества с точки зрения физики. Однако я считаю, что самой уязвимой наукой, связанной с моральными сложностями ее приложений, является, несомненно, биология. И если проблемы физики с ее приложениями кажутся сложными, то проблемы развития биологической науки выглядят фантастическими. Об этих возможностях дает понять, например, книга Хаксли «О дивный новый мир». Однако вы можете поразмыслить и о многом другом. Так, если энергию в далеком будущем можно будет получать легко и свободно с помощью физики, дело останется за чистой химией расположить атомы таким образом чтобы производить еду из энергии которую сохранили атомы можно будет производить еды столько сколько будет отходов жизнедеятельности таким образом будут сохраняться материалы и не возникнет проблем с едой мы сталкиваемся с очень серьезной социальной проблемой проблемой контроля наследственности как использовать контроль в нравственных или безнравственных целях. Предположим, что нам надо разработать физиологический базис счастья или каких-либо других чувств, например, чистолюбие. Предположим, что мы умеем контролировать чувство чистолюбия, есть оно у человека или нет, или, наконец, возьмите смерть. Одна из наиболее поразительных вещей во всей биологической науке нет объяснения необходимости смерти. Если мы хотим создать вечное движение, то знаем, что это абсолютно невозможно. На этот счет мы открыли достаточно много законов физики. В противном случае законы работали бы неправильно. Но ничего подобного не обнаружено в биологии. Ничего, что свидетельствовало бы о неизбежности смерти. Мне кажется, что такой неизбежности просто не существует, и что это только вопрос времени, когда биологи откроют, что именно вызывает наши беды и сумеют победить и ужасные глобальные болезни, и бренность человеческого тела. Как бы то ни было, вы увидите, что биология принесет нам проблемы фантастической значимости». Теперь я буду говорить о другом. Кроме вопроса о применении науки, существуют и другие идеи. Идеи двух видов. Одна из них — это продукт науки как таковой, то есть вопрос мировоззренческий. Что порождает наука? В каком-то смысле это наиболее привлекательная часть целого. Некоторые считают, что методы науки — не является чем-то вещественным. Это зависит от того, что для нас важнее, цель или средство. Средства должны приводить к замечательным целям. Но я не буду утомлять вас деталями. Я не наскучу вам, если буду делать это деликатно. Я здесь беседую с подготовленной публикой. Поэтому все вы знаете об удивительных фактах в науке, так что не буду заставлять вас восторгаться общеизвестными фактами тем, что все мы состоим из атомов, что существует огромная протяженность времени и пространства, в которых обусловлено наше историческое положение в результате сложного эволюционного процесса. И положение всех нас в этом эволюционном порядке и, кроме того, наиболее замечательная сторона нашего научного мировоззрения состоит в его универсальности в том смысле, что хотя мы говорим о различных видах, приспособившихся к данной среде, никаких реальных различий нет. Одна из наиболее многообещающих гипотез в биологии — все, что делают животные, или живые существа, можно понять на атомном уровне, то есть через физические законы. В конечном счете, неугасающее внимание к такой возможности до сих пор никаких исключений не было продемонстрировано, снова и снова показывает, какие механизмы встречаются в действительности. Еще не полностью осмыслен тот факт, что наше знание универсально. Позиция теории сформирована. Мы ищем исключения и видим, что найти их очень трудно, по крайней мере, в физике. Огромные затраты на все эти машины, например, ускорители и многое другое, это все поиск исключений из того, что уже известно. Существует и другая сторона этого факта. Мир в каком-то смысле так удивителен и гармоничен, что звезды состоят из тех же атомов, что и коровы, и камни, и все мы. Время от времени мы пытаемся поделиться своими знаниями о мире с друзьями, не занимающимися наукой, и очень часто сталкиваемся с непониманием. Очень трудно объяснить человеку смысл сохранения сипечетности, когда он не знает основных теоретических положений. примечание Сохранение зарядовой и пространственной четности. Один из фундаментальных законов сохранения физики, который утверждает, что полная зарядовая и пространственная четность — внутреннее свойства симметрии субатомных частиц заложенное во взаимодействие, вытекает также из этого взаимодействия. Конец примечания. В течение 400 лет, начиная с Галилея, мы собирали информацию о мире, которого не знаем. Теперь мы разрабатываем путь в пределах нашего научного знания. Факты, появляющиеся в статьях и будоражащие воображение зрелого человека, всегда связаны с невозможностью их постичь, поскольку он не изучал множество интереснейших вещей, хорошо знакомых ученым. Слава Богу, этого не случается с детьми, по крайней мере, пока они не станут взрослыми. Думаю, все вы знаете по опыту, что люди, я имею в виду среднестатистического человека, даже большинство людей, чудовищное их число, абсолютно игнорируют мировую науку и могут остаться навсегда на этой позиции. Это прискорбно и достойно сожаления. Я не собираюсь предавать их анафеме. Я полагаю, что они придерживаются своей позиции, ни о чем не беспокоясь. Скорее, снисходительно – Время от времени, когда в газетах упоминают о СИПИ, они спрашивают, что это? Интересный вопрос взаимоотношений науки и современного общества. Почему людям можно оставаться так прискорбно равнодушными и все-таки вполне счастливыми в современном обществе, когда колоссальный объем знаний проходит мимо них? Как-то... Мистер Бернандини высказал мне свое мнение о знании и удивительном науке. Мы должны учить не удивительному, а только знанию. Существует несомненная разница между этими двумя подходами. Я думаю, мы должны учить удивляться, и что задача знания даже в большей мере уметь оценить чудо. Знание — это просто заключенное в четкие рамки удивления перед природой. Возможно, я подменяю некоторые понятия, но, во всяком случае, я хочу ответить на вопрос, почему люди проявляют такое ужасающее равнодушие и не интересуются проблемами современного общества. Ответ заключается в том, что наука — не имеет отношения к обществу. Через минуту я объясню, что под этим имею в виду. Так не должно быть. Но таково существующее положение вещей. Я еще вернусь к этому тезису. Другие важные стороны науки, имеющие отношение к обществу, кроме ее приложений и актуальных открытых фактов, это идеи и методики научного исследования, Ее средства, если хотите. Думаю, трудно понять, почему эти средства, которые кажутся такими очевидными, не были открыты раньше. Казалось бы, многие идеи достаточно просто испытать на деле. Но почему-то этого не произошло. Возможно, человеческий мозг находится в стадии эволюции от мозга животного и, как всякое новое средство, имеет свои недостатки. У него свои проблемы, он развращается собственными суевериями, запутывает сам себя, и открытие делается в конечном счете в соответствии с его уровнем развития, так что ученые добиваются лишь небольшого прогресса в определенном направлении, не кидаясь в разные стороны и не загоняя себя в жесткие рамки. Думаю, сейчас как раз подходящее время обсудить этот вопрос, поскольку начало новым открытиям было положено во времена Галилеи. Вы все, безусловно, знакомы с этими идеями и методиками. Я ограничусь небольшим обзором. Если бы я обращался к непрофессиональной аудитории, мне пришлось бы вдаваться в подробности, но вы наверняка хорошо разбираетесь в том, о чем я собираюсь говорить. Первый вопрос очевиден. Перед началом исследования вы не знаете ответа. Итак, вы начинаете с незнания ответа. Очень-очень важно, настолько важно, что я хотел бы задержаться на этом аспекте и еще упомянуть об этом в процессе выступления. Всегда начинать с сомнений и колебаний. Если вы уже знаете ответ, не нужно собирать никаких доказательств. Когда ответ не ясен, следующим шагом является сбор фактов. Научный подход начинается с испытаний. Другая, очень значимая и плодотворная часть работы, которой не стоит пренебрегать, Это попытка установить логическое соответствие между различными предпосылками, которые у вас есть. Очень полезно попытаться связать между собой известные вам вещи и понять их соответствие. Еще более плодотворно попытаться сопоставить идеи разных направлений. Это самое лучшее. После поиска фактов вы должны привести доказательства. Существуют общие правила сбора доказательств. Неправильно собирать только то, что вам нравится. Надо учитывать все факты, пытаться сохранить объективный взгляд на вещи и рассматривать факты полностью, независимо от влияния любого авторитетного мнения. Авторитетное мнение может служить намеком на истину, но не является источником информации. Пока это возможно, вы не должны обращать внимание на любое авторитетное мнение если даже ваши наблюдения с ним не согласуются и наконец записей результатов следует вести в беспристрастной форме есть очень забавная фраза которая всегда меня беспокоит смысл ее таков после того как ученый получил ответ ему уже плевать на результаты это Неправильная точка зрения Незаинтересованность здесь означает Что ему не сообщили Как заставить рецензента вникнуть в идею И каждый из вас может оценить Все возможные стороны проблемы Все, что мы делаем, все идеи, все методики Соответствуют духу и позиции Галилеи Человек, чей день рождения мы отмечаем сделал исключительно много разработал сообщил всему научному сообществу и что более важно продемонстрировал силу научных методов рассмотрения положения вещей и через столетие и через четыре сотни лет мы всегда рано или поздно испытываем чувство восхищения перед этим человеком как будто он здесь с нами и мы показываем ему мир, о котором он нам рассказал. Конечно, вы можете меня упрекнуть, что это старомодно, и не стоит говорить об этом в своей речи. Но я все-таки повторю. Представьте, что Галилей присутствует здесь, и мы должны показать ему современный мир и доставить ему удовольствие. И мы будем рассказывать ему о доказательствах, о всех методах суждения о предмете, которые он разработал. И мы обратим его внимание на то, что в точности придерживаемся тех же традиций, полностью следует им, даже в деталях, при выполнении численных измерений и используем их как одно из лучших средств, по крайней мере, физики и что все направления науки разработаны с помощью очень разумных методик, прямо и неизменно следующих из его первоначальных идей, в том же духе, с тех же позиций. И в результате не существует больше ведьм и привидений. Действительно, количественный метод работает в науке очень хорошо. Это почти определение сегодняшнего научного подхода. Были, конечно, разработаны науки, которые волновали Галилея, физика, механика и подобные им вещи. Но те же самые методики работают в биологии, истории, геологии, антропологии и других науках. Благодаря очень схожим методикам мы очень многое узнали о прошлом человеке. Прошлом животных и о земле Не совсем завершена из-за ряда трудностей Эта система в экономике Но она все-таки работает с некоторым успехом Но есть области, где методы поддерживаются только на словах Многие так поступают для проформы Я бы постыдился рассказывать мистеру Галилею, например, об общественных науках. Там научные методы действительно плохо работают. Например, мой собственный опыт, как вы понимаете, предполагает изучение ужасающего количества методов образования, особенно обучения арифметики. Но если вы попытаетесь выяснить, что реально известно об оптимальном способе обучения арифметики, вы обнаружите, что существует несметное множество научных работ и статистики, но все они не связаны одна с другой, смешиваются в анекдотически неконтролируемые эксперименты или очень плохо контролируемые эксперименты, а в результате нет почти никакой информации. А теперь, наконец, я хотел бы показать Галилею наш мир я должен показать ему нечто с большой долей стыда. Если отвлечься от науки и посмотреть на мир вокруг нас, мы обнаружим весьма печальное зрелище. Среда, в которой мы живем, активно ненаучна. Галилео мог бы сказать, я обнаружил, что Юпитер представляет шар с несколькими лунами и что нет Бога, на небесах. Скажите, что случилось с астрологами? Они по-прежнему процветают, публикуют свои прогнозы, ежедневная газета, по крайней мере, в Соединенных Штатах. Почему у нас еще есть астрологи? Почему кто-то может написать книгу вроде «Миры в столкновении»? Фамилия автора начинается на «в». Это, кажется, русская фамилия, Виненковской. Примечание. Это Эммануил Великовский. Конец примечания.